Глава 26. Давид против Голиафа. Ну и здоров же, халвар! Я сам не маленького роста, но он выше и шире в плечах. Крупнее Габа и Клеоника, настоящий великан. Но этой башне сегодня предстоит рухнуть. Так, накручивая себя, мысленно готовлюсь к первой шибке с противником. Словно лопасть вертолета, рядом с моим лицом проносится лезвие секиры халвара. Вжух! Это уже рассекает воздух его меч. Полуторник, если не ошибаюсь. Викинг напирает, словно новенькая мощная газунокосилка, выехавшая на ровную полянку с молодой и свежей от утренней росы травкой. Что его мощный топор, что меч довольно длинный. И машет он ими быстро. Подобраться к его мягкому телу, укрытому доспехом, пока не получается, хоть я и пытаюсь. А еще стараюсь не быть нашинкованным этим ходячим блендером. Приходится быть осторожным и совершать редкие выпады, в основном уходя от атак противника. А он довольно умел, техничен и быстр. Думаю, и с выносливостью у него все в порядке, потому ждать, когда халвар выдохнется, мне кажется, Неперспективным занятием. Этот гад и на ловушке не ведется. Реализовывать более рисковые не решаюсь. Слишком халвар хорош. Скорее всего, сам ошибусь и буду порублен в капусту. Бой идет уже несколько минут. Мы топчем песок арены. На него же капают и увлажняют капли нашего пота. Мелькает металл оружия. Не утихают трибуны, как и голос распорядителя. Правда, тот звучит уже с хрипотцой. Как он голос-то еще не сорвал. В него вселился сам бог войны. Красавчику приходится только отступать. Сильно сомневаюсь, что ему удастся хоть что-то противопоставить Халвару, великому воину, олицетворению смерти воплоти. «Руби, убей его!» Доносятся отдельные выкрики с трибун на фоне общего рева. «Достань его!» Последнее требование зрителя сбывается. Я хоть и старался избежать встречи с оружием противника, секира-халвара, пусть и с самым кончиком, но вспарывает мне трицепс. Это происходит так быстро, что сам момент ранения я упускаю и даже боли не ощущаю. Просто кожа на плече вздувается, и оттуда начинает струиться кровавая дорожка. Судя по тому, что рука продолжает слушаться, порез не глубокий, но неприятно. Первые рубиновые капли уже окропляют песок под ногами. Халвар, словно хищник, почувствовавший кровь жертвы, усиливает напор, ускоряется. Эннеджайзер, чертов! Ему удается снова меня достать. На этот раз по бедру. Викин скалится, не сбавляя напора. Рискую. Резко сближаюсь с противником, пропуская лезвие секиры в миллиметрах от своей спины. Но острие моего меча с жалобным «дзынь» соскальзывает с нагрудной пластины доспеха. Второй клинок останавливает полуторник викинга. Если его и удивляет, что я смог остановить удар, то виду не показывает. Зато удар его волосатой башки уже удивляет меня. Неприятно так удивляет. И откидывает назад, награждая звоном в голове. Тряся и пытаюсь избежать встречи с ногой противника. Мне почти это удается. Но ступня его сандалий толкает меня в край бедра, и я заваливаюсь на песок. Нарастающий звук подсказывает мне о приближающейся неприятности, сразу же откатываюсь в сторону. Но стремительная секира, опущенная широким и мощным взмахом халвара, Достает меня самым краешком бороды лезвия под петлю длинного наруча, моей правой руки. Меня дергает так, что рука чуть не отрывается. Но она все-таки выдерживает. Удар был могуч, и мое тело подбрасывает довольно высоко. Полет сопровождается громкими криками и охами с трибун. Халвар же решает воспользоваться шансом и нанизать меня на свой меч, пока я еще нахожусь в воздухе. Хорошо, что моей реакции хватает, чтобы отбить клинок наголенником. Приземляюсь правильно, переходя в длинный кувырок, стараясь переместиться как можно дальше от противника. Но секира снова оставляет отметину на моем теле. Длинный диагональный разрез через всю спину, задев самым краем. Мне приходится совершить еще один кувырок, разрывая расстояние между нами. На этот раз боль я чувствую. Это зарождает внутри меня ярость, но я не выплескиваю ее вовне, а накапливаю в себе. Вот халвар в очередной раз задевает меня, оставляя росчерк на уровне локтя. Рука теперь слушается хуже. А вот остается порез на груди. Глубокий, зараза. Я все это время терплю. Терплю боль и усталость. Терплю поддержку зрителей с трибун моего противника. Терплю рожу улыбающегося Апия, смотрящего за боем с большого балкона для знати. Терплю сверлящие взгляды некоторых игроков. Все это накапливается и конвертируется во внутреннюю силу. И сила тоже накапливается и растет. Я чувствую, как она переполняет мое тело. Все сегодняшние бои старался ее не тратить. Копил. Дозволяю чуть приоткрыться клапанам, сдерживающим силу духа. Тепло, прокатившееся по моему телу приятной волной, вмиг останавливает кровь в ранах и прогоняет усталость. Двигаться становится легче. Халвар этого не замечает. Я и раны до конца не излечиваю. Незачем кому-либо знать о таких моих возможностях. Викинг мало того, что не замечает изменений в моем поведении, Так он уверовал, что еще чуть-чуть и победит. Ведь я ранен и в последнее время не проявляю попыток нападения. Только защищаюсь. И Халвар сам перестает уделять своей защите внимания. Им руководит жажда наконец-то со мной разобраться. Это он зря. За ошибки нужно платить. Еще больше приоткрываю клапаны, позволяя силе духа еще больше напитать мое тело усиливая и укрепляя его. Глаза викинга расширяются от удивления, когда мой меч останавливает мощный взмах его секиры. Когда я вторым мечом пронзаю локтевой сгиб его руки, держащий двойной топор, глаза противника еще больше расширяются. Не только от удивления, но и от вспышки боли. Опомниться ему не даю. Пока пальцы правой руки викинга разжимаются, и секира падает на песок, я мигом пронзаю другой локтевой сгиб халвара. Теперь черед его левой руки разжимать пальцы, выпуская меч. Викинг не успевает понять, что все закончилось, как я оказываюсь за его спиной. Только сейчас примокшие трибуны взрываются по новой, заглушая полностью охрипшего распорядителя. Одним широким и сильным махом подрубаю коленные связки халвара. Используя любимый прием пира. Противник пошатывается, но удерживается на ногах. Мой легкий толчок, и он все же падает на колени. Помнишь, что я помнишь, что я тебе говорил насчет боли? Спокойно обращаюсь к нему. Надеюсь, он слышит меня за ревом зрителей. Викин кричит, сверля меня взглядом. Но это скорее агрессия загнанного в угол маленького зверька, который понимает, что обречен быть растерзанным. Раз. Взмах. Два. Взмах. На песок арены падают два окровавленных хряща, что еще миг назад служили ушами Халвару. Теперь он точно не будет понимать, что я ему говорю. Ну и ладно. Главное, остальные будут видеть его участь. А сам он... Вон как орет от боли. Новое движение мечом, и из разреза в брюхе начинает вываливаться кишечник. Откидываю мечи. Подбираю обороненную халваром секиру. Рев с трибун усиливается. А я смотрю на разъяренное лицо Апия. Улыбаюсь. Я, по идее, должен улыбаться. Отрабатывать имя. Красавчик же. Мощный взмах секиры и голова викинга подлетает в воздух, разбрызгивая алые сверкающие на солнце капли. Новая оглушительная волна рева чуть не сбивает меня с ног, и тут же затихает, когда зрители обнаруживают в моей груди несколько стрел. Похоже, эта незвуковая волна меня чуть не сбила. Стрелы воткнулись неглубоко, внутренняя сила укрепила мое тело но я знаю что мне так и так придется умереть сегодня на арене потому перекрываю поток силы в организме в этот момент в меня втыкаются еще несколько стрел сквозь темную завесу перед глазами до отключающегося сознания долетают обрывки криков приказов стражников задержать преступников и просто возгласы зрителей еще один мощный удар бросает мое тело на песок и меня окончательно вырубает.